Глава пятая. Василий Аксенов. Август 2016 года. Да, мы были богемой, но это была советская богема. Она была нравственной, гораздо намного нравственней, чем нынешняя. Во-первых, никто там никого не предавал. Во-вторых, если кого-то из нас полоскали, преследовали, то все смыкались вокруг него. заступались за него. Нас отовсюду исключали, но мы знали, на что мы шли. Это была необычная богема. Это была свобода поведения, свобода высказывания своих мыслей и взглядов в своем кругу. Это образ жизни, подразумевавший свободу, включая свободу одеться, как тебе хочется, а не так, как все. Среди нас не было религиозных, почти не было особо верующих. В фильме по Аксенову «Таинственная страсть» герои очень много говорят. А мы были скрытные, не делились ни романами, ни похождениями. Были единомышленники, но не компания, не тусовка. Не ходили везде одной гурьбой, дружили парно. Например, Белла и Акуджава, Роберт и Василий Аксенов. Андрей Вознесенский с Белой были очень близки. Несмотря на множество нестыковок, режиссер Влад Фурман через фигуры шестидесятников неплохо показывает эпоху, ведь могучая кучка в лице Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Булата Акуджавы стала средоточием интересов поколения. К этим именам было приковано исключительное внимание. Вся страна знала их стихи наизусть. Фурман показывает, в чем была заслуга шестидесятников, в чем заключалась их магия, помогавшая покорять стадионы, завоевывать сердца миллионов людей, и в чем заключалась трагедия, в которую погрузились множество поэтов и писателей, когда прекрасная эпоха шестидесятничества подошла к концу. «Вы думаете, что у вас оттепель?» — кричал Никита Хрущев Андрею Вознесенскому «Нет у вас больше оттепели, начинаются заморозки». И это сломало жизни очень многим, причем не только литераторам. Впрочем, есть тут и минусы. И главный из них в том, что уклон экранизации, в которую явно вложено много и денег, и сил, и любви к исполнителям, ради зрительского интереса смещен достаточно сильно. Куда? Вот мое мнение. В экранизированном романе акцент сделан на страсти любви, страсти чувств. Но у Василия Павловича было другое понимание таинственной страсти. Он сам рассказывал мне о том, что под этим выражением подразумевал иное — страсть к написанию. Мы никогда не воспринимали наше время как плохое, хотя были заморозки после оттепели, аресты, репрессии, разгон московской писательской организации, разгон метрополя. Мы сквозь все это проходили. Но такая у нас была плотность дружбы, единения, и это было для нас важнее. И была какая-никакая гласность. Многое становилось известно, обсуждалось. Главное, тогда уже не было сталинского молчаливого прессинга, при котором все друг друга боялись. Он уезжал в Штаты знойным июльским днем 1980 года. На даче в переделке не было много народу, узнаваемых лиц. Все смеялись, травили анекдоты, но привкус истерики от сознания, что, быть может, никогда не увидимся, ощущался, все нарастая. Прощание совпало со свадьбой. Василий Аксенов вступал в новую жизнь. Впереди необжитая страна. Новая женщина, Майя, которую он страстно полюбил, долго завоевывал. В тот день все переплелось. Все было трагически непредсказуемо. Остался снимок, где мы с Василием стоим в обнимку на фоне его машины, делая вид, что все прекрасно. что он, наконец, вырвался, впереди свобода, новые ощущения, новая жизнь. А за неделю до этого, в нашей с Андреем квартире на Котельнической набережной, Майя сообщила, что они решили уехать. Василий, Майя, я и Андрей с перекошенными лицами, бегая по комнате, бесполезно и безрассудно рассуждали о путях и смыслах нынешней эмиграции. Вернется ли? Если б дано было заглядывать в книгу судеб. Если б знать. Если б знать. Разговор приобретал все более высокий надрывный характер. Андрей, Вася, а что ты будешь там делать? Вася хмуро молчит. Майя убежденно выговаривает то же, что он делает здесь. Только там ему не будут это запрещать. Я, Майя, но и здесь ведь можно печататься. Майя. Нет. Все запрещено. Я. Хочешь, я завтра же снесу пьесу «Ли сестрата», и ее немедленно напечатают в журнале театра. Майя. Не будет он кланяться и ничего носить. Не хотят, не надо. Она абсолютно убеждена, что за рубежом Васю ждет мировая слава. Ко времени решения об отъезде, параллельно с развитием биографии новой молодой семьи, шло развитие истории Романа Кармена, недавнего мужа Майи, Майи Змеул, самого знаменитого режиссера-кинодокументалиста Советского Союза, лауреата трех сталинских премий, лауреата Ленинской премии, государственной премии СССР, героя социалистического труда, который закончил свою уникальную эпопею документального цикла о Великой Отечественной войне. Роман Кармен был одним из самых привилегированных кинодокументалистов, который по прямому заданию и допуску мог попасть в любую часть, стать свидетелем и заснять любое сражение, разрушенные города, уничтоженное мирное население. У жены Кармена Майи было все, что можно было пожелать советской леди высшего ранга. Беспрерывные поездки в Америку, в Германию, гардероб, которому завидовали все светские дамы. Она все это оставила, влюбившись в Аксенова и его талант. Это истина, не подлежащее обсуждению. Во время любовной истории Васи и Майи, когда связь уже почти не скрывалась, Майя получила сообщение от помощника Брежнева Лебедева, что на съемках умер Роман Кармен. и она полетела на похороны. Все последующее — деление наследства, рукописи, фильмов, квартиры — происходило с ее участием. И вдруг встал вопрос о том, что эпопея Кармена будет показана в Америке, что ведущим будет знаменитый американский актер Ланкастер, группа уже готова к выезду, предвкушая громадный успех премьеры в Нью-Йорке, а Майи в списке приглашенных нет. Она, помнится, сделала несколько заявлений и в нашем присутствии сгоряча сказала «Если премьера пройдет без меня, потеряете Аксенова». Не знаю, было ли это сказано в сердцах или вовсе не было сказано, но, конечно же, обида за то, что она, выстрадавшая всю эпопею рядом с Карменом, не разделит триумф, подсознательно была очень сильна. Все совпало. Ничего не изменилось, а киногруппа уехала. Злые языки говорили, что киношники, возмущенные изменой Майи Кармену при жизни, поставили железное условие, что ее поездка с ними будет оскорблением памяти их кумира. Мы долго еще ругались тогда друг с другом на Котельнической. Андрей кричал, что писатель без атмосферы языка, на котором он пишет, творить не может. Я кричала, что они потеряют круг друзей, будут обречены издательскими интересами, необходимостью пробивать совершенно новый литературный рынок. Но все было бесполезно. Вася полагал, что знает английский уже на очень хорошем уровне. Только что в его переводе с английского вышел бестселлер Эдгара Доктороу Ректайм и что американский читатель уже знает о нем, как о писателе, и плюс роман «Ожог», которому он предсказывал громкий успех за границей. В общем, наша свара ничем не кончилась. Хмурые, но не поссорившиеся, мы разошлись. Вскоре была неофициальная свадьба Майи и Аксенова. Она оставила тут квартиру — но ей разрешили вывести значительную часть их имущества. В отличие от унизительных проводов Войновича, которого провожали Белла и Мессерер, Аксеновым удалось вывести рукописи и книги, быть может, не все. Единственная запретная тема в переписке Беллы и Аксенова, помимо чувств, которые выражались в письме, это разговоры об эмиграции, возможной эмиграции Беллы с Борисом, Еще говорили они о диссидентах, о том, как им живется вдали от России, какова их судьба, их чувства. Это красной нитью проходит через всю переписку. Попытки Аксенова напечатать ненапечатанные произведения, оставшихся в России Попова, Харитонова, Битова, Беллы и Миссерера, как будто жившее в его подсознании чувство вины заставляло его помочь, свободному осуществлению их литературных достижений за рубежом. Но в ней обсуждали и самые болезненные темы, самые важные для них. Они почти выворачивались наизнанку друг перед другом. В этих письмах люди просто жалели и дружили. Наверное, власти это казалось странным. Через разных людей передавали не только переписку, но и что-то бытовое. Еще общались с этими людьми в надежде на то, что смогут побывать за границей, чтобы увидеть мир. Это считалось нормальным и особенно важным для самих людей, которые передавали такую переписку. Они понимали, что они являются чем-то вроде глашатаев, гонцов этих талантливых людей, которые из-за железного занавеса Из-за глупости страны, в которой они родились, не могут спокойно общаться, не могут продемонстрировать свой талант открыто. Они также понимали, что когда-то эти письма станут чем-то большим, чем просто письмами. Они станут историей. «Ты не сможешь там», — бледнее настаивал Андрей, «без стихии русского языка, когда лица, природа, запахи — все только в памяти». К тому же там и своих знаменитостей пруд пруди. Ничего подобного, стиснув зубы, отвечала Майя. Там его будут почитать. Он не будет слышать ежедневных угроз, телефонного мата. Господи, только подумать, что кончатся придирки к каждому слову, травля цензуры. Уже сейчас американские издательства спорят, кто первый напечатает его новую книгу. Ну да, сорок тысяч одних курьеров. Ерничила я. Не будет этого. Каждая рукопись пройдет невыносимо медленный процесс заказа рецензий, затем, даже если они восторженные, подождут оценки внутренних экспертов издательства. Не в этом дело, Заята, бубнил Вася. Просто здесь больше невозможно. Давится всех сторон. Дышать нечем. За его словами стояла жесткая предыстория романа «Ожог» — самого значительного для него сочинения последних десятилетий. Запрещенный цензурой в наших журналах, он уже был востребован несколькими иностранными издательствами. Колебания автора были мучительны. Он начал тайную переписку по поводу возможной публикации «Ожога» на Западе. Вскоре Аксенова вызвали в КГБ, где подружески... предупредили, если выйдет эта антисоветчина за рубежом, его либо посадят, либо вышлют. Так что для него лучше всего добровольная эмиграция в течение месяца. Аксенов выламывался из сообщества советских людей. Вася был нетерпимым к установлениям советской власти, которые ограничивали его талант, его свободу, писательскую и человеческую. Это было для него совершенно невыносимо. Он был не просто резкий, с перехлёстами, а яростный человек, когда дело касалось общественных, политических отношений. И в то же время неистовость писателя — Неистовость гражданина соседствовали в нем с внимательностью, добротой. Он мухи не способен был обидеть. Если кто-то заболевал, я не знала никого, кто бы так сочувствовал, помогал. Он вообще никогда никого не бросал в беде. Это было соединение очень разных Аксеновых в одном человеке. Когда Хрущев 7 марта 1963 года с кремлевской трибуны орал на Андрея, а зал верноподдано требовал «Долой! Вон!» Хрущев заметил, что два человека в зале молчат. «Здесь вот еще агенты стоят. Вон два молодых человека. Довольно скептически смотрят. И когда аплодировали Вознесенскому, носы воткнули тоже. Кто они такие? Я не знаю». Один очкастый, другой без очков сидит. Сейчас мы посмотрим на товарища Вознесенского, на его поведение и послушаем тех молодых людей. Вот вы смотрите, и вы смотрите, очкастый. Вот я не знаю, кто они такие. Мы вас послушаем. Ну-ка идите сюда. Вот один, вот другой рядом сидит. Голос Ильичева. Аксенов рядом сидит. Хрущев. А тот кто? Ильичев. Это Голицын, художник. Хрущев. Вот и Голицына давайте сюда. Мы были знакомы с вашим однофамильцем. Пожалуйста, после Вознесенского. Художник Корин в адрес Галицина. Пришли в Кремль. Как он оделся, вы посмотрите, в красной рубашке. Как не стыдно. Хрущев переключился на Аксенова. А вы почему стоите молча? Мстите за смерть родителей Аксенов? Отец писателя, Павел Васильевич Аксенов, председатель Казанского городского совета депутатов трудящихся, член бюро Татарского обкома партии, был арестован в 1937 году. 18 лет провел в лагерях и в ссылке. Мать Евгения Соломоновна Гинзбург, журналист, писатель, арестована в 1937 году. 10 лет в тюрьмах и колымских лагерях, 8 лет в ссылке. Никита Сергеевич, мои родители живы, тихо поправил его Аксенов. Наша семья видит в этом вашу заслугу. Хрущев метнул гневный взгляд в сторону помощников, исказивших факт, и продолжал свою проработку. Этот спектакль при людной порке, быть может, уникальной в истории советской культуры, соединил двух дерзких кумиров того времени на всю оставшуюся жизнь. Впоследствии одну из своих книг Василий подарит Андрею с надписью «Дорогой Андрей, ты помнишь, как мы стояли с тобой под куполом голубого зала, где нам обоим было так весело? С любовью, твой Васята». А Вознесенский впоследствии так вспомнит тот момент в стихах. Первая встреча. «О, был чудище, дуло, нас не скосило. Оба стояли оцепеневшей стихией. Встреча вторая. Над черной отцовской могилой. Я ощутил твою руку, Василий. Бог упаси нам встретиться в третий, Василий. Мы ли виновны в сроках, в коих дружили?» что городские венозные реки нас отразили. Конечно, тот взрыв ярости Хрущева против двух молодых писателей не был случайен. Так, историческая встреча главы страны с интеллигенцией выстроила жесткий водораздел между либеральной гласностью и начавшимися долгими заморозками в идеологической жизни советских художников. Между хрущевской оттепелью 1961 года и Горбачевской гласностью и перестройкой 1985 года была вырыта черная яма, в которую провалился целый пласт выдающихся творцов поколения 60-х и 70-х годов. После ареста и ссылки Бродского 1972, высылки Солженицына 1973 Под жесточайшим давлением из страны выпихнули Войновича, Владимова, алешковского Галича, Давлатова, Барышникова, Нуреева, Шемякина, Макарову, Купера, Цилкова, Сбарского, Рабина и Осилиани и многих других художников, ныне почитаемых как классиков XX века. Аксеновы уезжали в 80 -м. когда, казалось, движение на Запад несколько замедлилось. Они претерпели на границе все издевательства чиновников, отбиравших рукописи, картины, магнитофонные записи вынужденных эмигрантов. Возвращаясь мысленно к нашему предотъездному спору на Котельнической, я вспоминаю, что помимо сопереживания отъезжающим, меня все время подспудно мучило и другое. В 1978 году литературный и не только литературный мир страны был взбудоражен. Вышел сам издатовский альманах «Метрополь», всего 12 экземпляров. Но они были подобны взрыву литературно-политического вулкана. На титульном листе значилось «Составили» Аксенов, Битов, Ерофеев, признан Минюстом, Иностранным агентам на территории РФ. Искандер, Попов, Макет, Боровский, Фрэнтиспис, Мессерер. Самиздат 1978, Ардис Паблишен 1979. Альманах Метрополь представляет всех авторов в равной степени. Все авторы представляют альманах в равной степени. «Альманах. Метрополь» выпущен в виде рукописи, может быть издан типографским способом только в данном составе. Никакие добавления и купюры не разрешаются. Произведения каждого автора могут быть опубликованы отдельно с разрешения данного автора, но не ранее, чем через один год после выхода «Альманаха». Ссылка на «Альманах» обязательно. Перечень авторов. Василий Аксенов, Юс Алешковский, Джон Абдайк, Аркадий Арканов, Белла Ахмадулина, Леонид Баткин, Андрей Битов, Борис Вахтин, Андрей Вознесенский, Владимир Высоцкий, Фридрих Гренштейн, Виктор Ерофеев, признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ, Фазиль Искандер Юрий Коробчиевский, Петр Кожевников, Юрий Кублановский, Семен Липкин, Инна Леснянская, Евгений Попов, Василий Ракитин, Евгений Рейн, Марк Розовский, Генрих Сабгир, Виктор Тростников. Будь там безвестны авторы, одно дело. но ведь аксенов ахмадулина битов вознесенский высоцкий искандер липкин леснянская это громкие имена это не безрассудные мальчишки а люди опытные во всех отношениях значит это осознанный вызов к тому же намечалась презентация альманаха с присутствием иностранных журналистов двадцать второго января состоялось заседание секретариата Московской организации «Союза писателей». Выпуск «Альманаха» признали политической провокацией, антисоветской деятельностью. «Голос Америки» сообщил, что копия «Альманаха» дошла до Франции и находится в издательстве «Големар». «Голос Америки» — организация, запрещенная Минюстом на территории РФ. История с «Метрополем» широко освещалось в зарубежной прессе. То есть случилось то, чего больше всего боялась и больше всего ненавидела власть — международный скандал. Виктор Ерофеев, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ. Mm. Голос Америки, организация признана Минюстом, иностранным агентом на территории РФ. 7 мая 1979 года в ЦДЛ было проведено собрание Московской организации Союза писателей. Первый секретарь МО Феликс Кузнецов заявил, «Любые попытки оторвать художников от корневых, гуманистических традиций русской советской литературы терпят неизбежный провал и конфуз. Так получилось и с организаторами альманаха «Метрополь», пытавшимися под предлогом заботы о советской литературе добиться от нас публикации сочинений не только антихудожественных, но и идейно-несостоятельных. В противном же случае вызвать дежурные сетования буржуазных средств массовой информации о мнимом отсутствии свободы слова в СССР. Альманах этот, где в обилии представлены литературная безвкусица и беспомощность, серятина и пошлость, с полным единодушием осудили ведущие наши писатели и критики, по заслугам оценившие этот сборник как порнографию духа. Реакция была самая жесткая. Многих участников «Метрополя» перестали печатать в СССР. Секретариат Союза писателей РСФСР вынес постановление, учитывая, что произведения литераторов Е. Попова и В. Ерофеева признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ. Получили единодушно отрицательную оценку на активе Московской писательской организации. Секретариат правления СП РСФСР отзывает свое решение о приеме Е. Попова и В. Ерофеева в члены Союза писателей СССР. В знак протеста против их исключения Семен Липкин, Инна Леснянская и Василий Аксенов вышли из Союза писателей СССР. И я тем вечером думала, что будет с теми, кто остается здесь после разгрома Метрополя, с теми... кто безоглядно следовал за Аксеновым, как Ерофеев и Попов, днюя и ночуя в квартире его матери Евгении Соломоновны Гинсбург, автора «Бессмертного крутого маршрута», где готовился альманах. Когда Аксенов уехал в США, наше общение прекратилось. Так случилось, что его приезд в Нью-Йорк совпал с моим пребыванием в Колумбийском университете, где я была приглашенным гостем писателем для написания книги «Американки». Помню, я была на презентации его романа, переведенного на английский язык в Вашингтоне и в Нью-Йорке, где у него уже был свой литературный агент. Его творческий вечер прошел в библиотеке Конгресса. Ему задавали вопросы, в ответах на которые Аксенов избегал в то время политических оценок. Он не хотел выглядеть политическим беженцем. Но самыми памятными были две встречи. Первая — счастливейшая, когда он, наконец, получил высшую должность в университетской научной иерархии, полного профессора, (full профессор Накануне он позвонил, пригласил в ресторан отпраздновать события. «Мы сидели втроем на открытой террасе», У ног ярким фейерверком плескалась вода, отражая разноцветные лампочки. Третий — Роберт Кайзер, редактор газеты «Вашингтон-Пост». Василий Павлович сиял, его распирало от гордости, что он выиграл в тяжелой конкуренции. Его соперником был профессор из Польши, очень любимый студентами. И другая встреча в Америке. В тот день он узнал из газет и телефонных звонков что лишен российского гражданства. Мы сидим с ним в университетской столовой для профессоров. «Преступники!» — кричал Аксенов, не обращая внимания на присутствующих. «Нельзя человека лишить Родины! Не имеют права! Это нарушение Конституции, всех человеческих законов! Ты понимаешь, что они творят?» Как они посмели вычеркнуть мою жизнь за все годы, мои книги, родителей, детство в Магадане, моего сына Лешку, который продолжает жить в Союзе? Мне нечего было возразить. Я полностью разделяла его возмущение. Потом мы еще долго бродили вдоль темной набережной, вдоль парка. Влажные деревья отражали разноцветные огни. Мы оба не знали, что отнятое гражданство. Лишь эпизод его долгой творческой жизни. Когда настало время уезжать в Россию, Василий подал в отставку из колледжа. Руководство колледжа решило издать сборник, посвященный Аксенову и его пребыванию в Штатах. Они разослали предложение тем, кто встречался с ним там, в том числе и мне. В итоге родилась оригинальная книга, ставшая литературным документом, жизни эмигранта Аксенова. Годы шли. Почти всем, кто пострадал из-за метрополя, время воздало сполна. И Аксенов с Майей вернулись. Стали жить в своей стране. Им дали квартиру в высотке на Котельнической набережной. Мы стали соседями. На Западе остались две рабочие квартиры. Одна в Вашингтоне, другая во Франции, в Биорице, на берегу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 телевидение, издательство съемки. Улицы замирали, преступность падала, когда показывали многосерийный фильм по аксеновской Московской саге. Еще были две блистательные постановки Галины Волчек в театре Современник. Всегда в продаже и Апельсины из Марокко. С 2007 года на его родине в Казани по инициативе мэра города Ильсура Медшина, проходил ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». В одном из первых фестивалей участвовали Вознесенский и я. Это был настоящий праздник Аксенова. Казалось, справедливость восторжествовала. Но кто вычислит, сколько энергии, замыслов, любви и привязанностей, опыта и ошибок кризиса среднего возраста отнимает эмиграция? Сколько стоит художнику потеря нервных клеток, упущенных возможностей? Сколько несыгранных песен, ненаписанных страниц? Всего того, что называется отнятым куском жизни. Это боль от разрыва связей со своей средой, которая тебя понимает. Отсутствие возможности обсудить проблему, поделиться открытием и бедой. Для людей знаменитых это еще и тоска по узнаванию на улице,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 Простите сбивчивость моих речей. Моя мысль о вас — постоянное занятие мое. Но с чего начать, чем кончить, не ведаю. Борис Мессерер присоединяется рифмуя. «Вот новый день, который вам пошлю, оповестить о сердце разрывании когда иду по снегу и по льду, сквозь бор и бездну между мной и вами». «Васька, поздравляю тебя с днем рождения!» Обращалась через океан Белла Ахмадулина. «Я очень скучаю по тебе и, как всегда, переговариваюсь с тобой через сотни разъединяющих верст». У русского поэта-эмигранта Семена Бокмана есть стихотворение под названием «Эмиграция. Репетиция смерти». Хотя Марина Цветаева считала иначе. «Тоска по родине. Давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно». где совершенно одинокой, быть, по каким камням домой, брести с кошелкой у базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. «Как сегодня ты оцениваешь американский период жизни?» — спросила я его однажды. Я имею в виду профессиональную деятельность в Штатах, преподавание в университете, сочинительство — Пожалуй, ты один из немногих, у кого здесь сложился имидж не только русского писателя, но и американского литератора. Несколько вещей, как известно, написаны тобой по-английски. Помню, как еще до отъезда ты переводил «Рэктайм» Докторау для журнала «Иностранная литература». Я отдал 21 год жизни американскому университету. точнее, преподаванию русской литературы и своей собственной филконцепции Отдал мальчикам и девочкам, иногда и почтенного возраста, из разных штатов и стран. Университетский кампус для меня — самая естественная среда, но сейчас я уже подумываю об отставке. Где буду проводить больше времени, еще не знаю. Надеюсь, на родине все-таки не вырастет снова тот сапожище, что когда-то дал мне пинок взад. Быть может, десятилетия возвращения были самыми счастливыми во второй половине жизни Аксенова. Он активно вошел в молодой хоровод компаний, встреч, дружб, обсуждений. Конечно, уже не на том градусе, который был в шестидесятые годы, но все-таки это творческое сообщество, круг людей из поля притяжения Аксенова, Александр Казаков, Евгений Попов, Аркадий Арканов, Виктор Славкин, Белла и Борис, и, конечно же, мы с Андреем. Мы были посетителями всех его творческих вечеров, всех его праздников. Поражала неиссякаемая молодость этого писателя, этого мужчины. Удивительная была творческая энергия. Он писал почти по роману в год. Жизнь Васи была наполнена встречами с друзьями, авторскими вечерами, анализом жизни на уровне общественных событий. Но на пике реализации, на пике славы все оборвалось. В тот роковой полдень он ехал на машине со своей редакторшей, когда вдруг мозг его отключился. Он потерял сознание, машину занесло, и только чудо спасло их от смертельного столкновения с другими машинами. Скорая приехала немедленно. Василия поместили в районную больницу. Затем, в том же бессознательном состоянии, в крупные медицинские центры столицы. Последние месяцы жизни он лежал в клинике академика Коновалова. Сделано было всё. Но безуспешно. Много месяцев он провёл в коме, из которой уже не вышел. Я сижу возле него, в клинике Бурденко. Невозможно представить, что Вася лежит здесь так долго без сознания. Спокойное лицо, легкий румянец, густая шевелюра. Тело мужчины, сохранившего силу мышц, широту плеч. «Вы поговорите с ним, Зоя, поговорите», — наставляла меня Алена, дочь Майи, бесконечно преданное ему существо. «Она будет с ним до последнего часа». До последнего она верила, что Василий очнется, что все рассказанное ему сейчас он услышит. Следуя ее наставлениям, я гляжу на распростертое тело Аксенова, утыканное проводами, и рассказываю ему последние новости про наших друзей, говорю, как все ждут его выздоровления, разговариваю с ним и о его романе «Таинственная страсть», который он успел напечатать в виде отрывков в журнале «Караван истории». Книгу он уже не увидит. Бум вокруг книги продлится много лет. Не затихает и по сей день. Одни восторгались, другие возмущались, узнавая себя в персонажах романа. А мне эти обиды казались абсолютно абсурдными, потому что эта ступенька восприятия литературы нами давно пройдена. Казалось бы, уже сегодня все понимают, что нельзя отождествлять художественный образ с реальным человеком или с переживаниями самого автора. Полет фантазии уводит писателя далеко от прототипов. Ведь Аксенов не раз говорил, что таинственная страсть — это гимн творчеству, это планета, заселенная друзьями его молодости, сознательно, гротескно, чуть карикатурными. Помню, мы гуляли по бульвару, и он пытал меня относительно кандидата на премию «Триумф», которого он выдвинул. он был членом жюри с первых дней ее создания его пристрастия часто субъективны но он борется за своего выдвиженца до конца вспоминаю наш разговор за столиком в цдл когда он вернулся из биорица в москву почему во французском биорице тебе пишется лучше чем в москве потому что в биорице за письменным столом у меня только один собеседник улыбается аксенов В России слишком много собеседников, и я забалтываюсь. Порой у меня ощущение, что сочинительство и эмиграция — понятия довольно близкие. Я всматриваюсь в осунувшееся лицо Аксенова. Он чем-то подавлен. Перегрузка? Или что-то случилось? Сложности с младшими членами семьи? «Когда ты чувствуешь себя абсолютно счастливым?» — спрашиваю я. Предполагаю, что он расскажет о проблемах со съемками кинофильма по своей «Московской саге», о спорах с режиссером. По ходу съемок его многое не устраивало. Впрочем, я почти не знаю писателя, которого бы устраивала инсценировка спектакля или сценарий фильма по его произведению. Разаик воспринимает это как физическую боль, причиняемую его героям. Удивительным исключением, пожалуй, был мой Андрей. Он всегда радовался и восхищался любому исполнению своих стихов, поэтическим спектаклям, даже пародиям на него. Вся Москва возмущалась пародией Александра Иванова на поэму Вознесенского «Лёд». Бред, бред, бред. Только Андрей был в восторге. У него были только обиды, отрицания его творчества, но никогда прочтения. Аксёнов, не задумываясь, без паузы ответил на мой вопрос, как мне показалось, даже через чур серьёзно. В процессе написания романа. Пока пишу, я абсолютно счастлив. Мне грустно, когда я с ним прощаюсь. Понимаешь, в новом романе я создаю особенный мир, и только из тех персонажей, которые мне интересны, их удачи, ужас предательства, я переживаю как собственные. А как же твой фирменный знак стиляги в жизни и в тексте? Не помню Василия в помятой одежде, небрежно одетого. Он всегда любил красивые вещи, машины, красивых женщин. Нет, сегодня я уже не экспериментирую, заявляет он. Я ощущаю себя последним представителем умирающего жанра романа. Умирающего в молодом возрасте, так как его можно считать подростком рядом с поэзией и драматургией. Быть может, о нашем времени будут говорить «это было еще тогда, когда писали романы». Я не поэт, а романист. И, может быть, поэтому острее других, то есть не романистов, чувствую кризис романа. Уже сейчас испытываю какую-то ностальгию по любимому жанру, В процессе романа строительства у меня возникает особое, почти лунатическое состояние. Домашние это заметили и даже начали в такие периоды называть меня Вася Лунатиков. «Если бы ты не писал, то что бы делал?» «Не знаю, что бы я делал, если бы не писал. Честно говоря, даже не представляю себе такой ситуации». А твоя личная жизнь, как ты полагаешь, влияет на твое творчество? В смысле, ты используешь напрямую факты своей повседневности или сильного увлечения? Кажется, Юрий Нагибин говаривал, каждый мой роман — это мой ненаписанный роман. А для тебя? Согласен, что каждый состоявшийся роман, в данном случае любовное приключение, может стать ворохом увлекательных страниц. Но к этому стоит добавить, что несостоявшееся любовное приключение может стать ворохом еще более увлекательных страниц. У меня, допустим, состоявшиеся и несостоявшиеся женщины в той или иной степени отразились в образе моей основной лирической героини, которая кочевала из романа в роман. С возрастом и с накоплением писательского опыта Я чаще стал отходить от этого образа. В московской саге читатель находит разные женские типы, вообще не имеющего отношения к моей личной лирике. Там есть героини старые, больные, нелепые, и я влюблен в них не меньше, чем в свою постоянную красотку. С возрастом резко усилилось чувство сострадания. Приходит истинная человечность, гуманизм, в самом глубоком философском смысле. Студенческое братство, корпоративность в нравственных позициях, сопротивление режиму в коллегах звездном билете сменяют размышления о смыслах, устройстве жизни в разных странах, этнических сообществах, особенно остро корни справедливости и несправедливости. Я все еще сижу возле него, бездыханного, Ни один мускул не дрогнул. Оболочка человека, из которого вынули личность, биографию, сильнейшие страсти. Вспоминаю его в ту пору, когда еще была жива его мать. В какой-то короткий период я тесно общалась с Евгенией Соломоновной Гинсбург. Она жила в Переделкине на даче киносценариста Иосифа Альшанского. Ее крыльцо торчало сапожком в кругу берез, и сосен обширного участка. На этом крыльце она прочитала мне последнюю главу того самого крутого маршрута, который после ее кончины стал документом эпохи, удивительной лиричности, мироощущением самых страшных дней. Галина Волчек инсценировала книгу для театра «Современник». Спектакль смотрели в Москве, в Нью-Йорке, на других берегах. Голос Евгении Соломоновны, глубокий, грудной, не испортили годы тюрьмы и ссылки. Обаяние ее личности, в которой, казалось, отсутствовала потребность быта, счетов с соседями, рождало ощущение высоты духовной, врожденного благородства. В эту пору Майя, пламенная любовь Васи, почти ежедневно приезжала в Переделкино. Мы уже знали, что Евгения Соломоновна смертельно больна самой страшной болезнью века. Для стабильности ее состояния нужны были витамины, овощи, фрукты. Майя привозила свежевыжатый сок моркови и что-то еще, что сама готовила. Они сблизились на крепко, что сыграла не последнюю роль в женитьбе. Оксёнов необыкновенный семьянин. его любовь к матери, к Майе. Готовность взять на себя самые тяжелые ситуации ближних — редкостный дар. Он исполнил мечту уже угасающей Евгении Соломоновны, подарив ей то, что не по праву отняла у нее жизнь. Она была образована, знала языки, была истинным ценителем искусства. Свой последний путь она проехала с сыном по Европе, говорила со встречными людьми на немецком и французском — видела в подлиннике мировые шедевры. Они жили в Париже, в гостинице «Эглон», «Орленок», окна которой выходят на кладбище Монпарнас. Как же она была счастлива! Аксенов рассказывал мне о своем приезде в Магадан, где она отбывала ссылку, когда он, подросток, попал в окружение друзей матери. «Еще в молодости, — говорил он, — у мамы появилась склонность создавать вокруг себя своего рода салон мыслящих людей. Первый такой салон, в который входил высланный в Казань троцкист профессор Эльвов, стоил ей свободы». Читатель крутого маршрута найдет такой гинзбурговский салон в лагерном бараке. В послелагерной ссылке в Магадане возник еще один салон — уже международного класса. Подросток Вася Аксенов просто обалдел в том обществе. Никогда не предполагал, что такие люди существуют в реальной советской жизни. Мамин муж, доктор Вальтер Антон Яковлевич, был русским немцем, гомеопатом и ревностным католиком. Для меня он стал первым источником христианской веры. Доктор Уманский был сионистом, И ни от кого не скрывал, что мечтает умереть в Израиле. Эта мечта не сбылась. С порога он начинал читать какую-нибудь новую поэму. Достоин похвалы Лукреции Кар, он первым тайну отгадал природы. Мама смеялась. На дворе стоял 1949 год. ГБ готовила вторую волну арестов. «Мы с мамой сразу подружились», — рассказывал мне Вася. она открыла для меня один из главных советских секретов — существование Серебряного века. Кроме того, познакомила меня с кумиром своей молодости, Борисом Пастернаком. К окончанию школы я знал наизусть множество его стихов, которых нигде тогда нельзя было достать в печатном виде. Кроме того, я научился у нее, как хитрить с властью, то есть как находить в советских людях человеческие качества. Андрей пишет в статье об Аксенове. Он упоенно вставляет в свои вещи куски поэтического текста, порой рифмует, речь его драматургически многоголоса. Это хоровой монолог стихийного существа, называемого сегодняшним городом. Речь прохожих, конкретная музыка троллейбусной давки, перегретых карбюраторов июльской Москвы. Впрочем, город ли это? Грани города стерлись, в нем вчерашние чащи, теперешние лесопарки — все это взаимопроникаемо, это проза-поэзия, потому ее можно читать вслух, как читали бы Уитман или Хлебников свои тексты. Уже двадцать лет страна наша вслушивается в исповедальный монолог Аксенова, вслушивается жадно. Дети стали отцами, села — городами, проселочные дороги шоссейными, мода классикой. Но его голос остался той же чистоты, он не изменил нам. Художник — магнитофонная лента нашего бытия, мы не изменили ему. Аксенов понятен не только русскоязычной аудитории, его читают, понимая как своего и в Лондоне, и в Париже. Сегодняшняя российская проза, как говорится, на подъеме, Голоса Трифонова, Битова, Куджавы, Распутина звучат сильно и необходимо. Дар Аксенова среди них уникален. Повторяю, это магнитофонная лента, запись почти без цензур сегодняшнего времени, города, человека, души. Когда-то я написал ему стихи. летний Василий, Сирин Джинсовый, художник в полете и силе, Ржавой джинсовкой твой рот подковали усищи, Василий. Юность, сбесируй, Василий, Где начищали штиблеты нам, властелины Ассирий. Имя, как птица, с ветки садится на ветку Из человека на человека. Великолепно звучит, неплаксиво, Велосипедное имя — Василий. Первая встреча. Обл чудище дуло, нас не скосило.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 Так просвистит твоему мимолетному телу. Ваш палец, вас палыч, сидите красиво. О, соловьинное имя, Василий! Послушаем и мы городского асфальтового соловья Василия Аксенова. Мы были свидетелями начала романа с Майей. Они приехали из Ялты поездом вместе с Белой Ахмадулиной. Всю дорогу веселились. У обоих были семьи, но Аксенов и Майя решили не расставаться. Майя и Роман Кармен жили с нами в одном доме, в высотке на Котельнической. Мы подружились с Майей. Она часто прибегала ко мне в ужасе от создавшейся ситуации. Казалось, ничто не предполагало ее развода с Карменом. Роман Кармен был легендой. Очевидец гражданской войны в Испании, друг Хемингуэя и Фиделя Кастро, он запечатлел уникальные события Великой Отечественной войны. Золотоволосая майя вызывала восхищение у светского общества молодостью, темпераментом, удивительно проницательным умом. Она ушла к Аксёнову в пик его опалы. Больше они не расставались никогда. Его главная героиня-красотка — Это всегда Майя в разных вариациях. В одной из своих пьес «Лесистрати» он изобразил Майю и нас всех в качестве героинь на все вкусы, спрашивая его о самом-самом начале их отношений. В конце 60-х я пережил тяжелый личный кризис, хотя отчасти и связанный с общим поколенческим похмельем, вторжением советских войск в Чехословакию, тоталитаризм. Мне казалось, что я проскочил мимо чего-то, что могло осветить мою жизнь и мою работу. И вот тогда, в 1970-м, я в Ялте встретил Майю. Мы испытали очень сильную романтическую любовь. А потом это переросло в духовную близость. Она меня знает как облупленного, я ее меньше. но оба мы, особенно теперь в старости, понимаем, на кого мы можем положиться. До 1999 года Майя никогда не плакала, но потом, после гибели нашего Ванюши, она пролилась всеми своими слезами. И все-таки я до сих пор люблю, когда она смеется. Василий Оксенов, как принято нынче говорить, фигура культовая. Мало кто из здравствующих сочинителей столь рано овладел сознанием поколения. Язык его героев из звездного билета, апельсинов из Марокко, затоваренной бочкотары стал повседневным языком в молодежных компаниях, языком журавлинного клина молодых писателей, устремившихся за ним. Аксенов писатель породил аксеновщину, новомодный сленг, чувих, кадриш, я с ней был, первые сюрреалистические романы, где правда абсурда легко совмещается с советскими и постсоветскими реалиями. Оксенов Человек сконструирован из впечатлений детства в Костромском приюте для детей врагов народа, а затем из жизни в Магадане, где поселился в 12 лет с освободившейся из лагеря матерью Евгении Соломоновной Гинзбург. Какая-то дикая, пронзительная жалость к невостребованным богатствам личности собственной матери, к погубленной в лагерях ее молодости, зазвучала в его прозе с особой остротой. Однако он не стал диссидентом, как некоторые дети репрессированных родителей. Его сопротивление режиму обозначалось на уровне стилистики и свободы личного поведения. Много позже, вызвав на себя хрущевский гнев, На встречах с интеллигенцией он стал фигурой и политической. Под голубым куполом Свердловского зала, ныне Екатерининский, произошел новый слом в его судьбе. Теперь в его биографию вплетаются моменты гражданской позиции. Он протестует против ввода войск в Чехословакию, высылки Солженицына, его многолетнее противостояние цензуре увенчается созданием альманаха метрополь позднее названного бастионом гражданско этического неповиновения в новой россии аксенов вошел в группу конструктивной оппозиции возглавил фонд помощи семьям затонувшего курска сижу у постели васи он с виду все такой же Природа до последних дней сохраняла в нем выдающийся, искрящийся талант и внешнюю привлекательность и обаяние. Еще в 75 он ежедневно включал в свой режим утренний джоггинг по Яузской набережной, оставался фанатом джаза, легко попадал мячом в баскетбольную корзину, ежедневно планировал написать несколько страниц текста на Макинтоше. Он не сумел... или не успел стать старым.